Ахпер высунул голову из бурных вод, протер глаза и быстро огляделся. Мимо него проносились стены ущелья, по его оценке, на скорости десять узлов, так что стоит столкнуться с камнем и переломов не миновать. В этот момент рядом промчался еще один остров, так близко, что можно было коснуться его. Перевернувшись на спину, Николас выставил вперед ноги, готовясь отталкиваться, если что. Придётся прокатиться как следует угрюму, сказал себе страдалец. Есть только один путь наружу проплыть до конца каньона. Он попытался прикинуть, далеко ли находится от места, где река выходит из ущелья через розовую каменную арку, и сколько ему осталось плыть. По меньшей мере 3-4 мили и перепад высот почти 1000 футов. Наверняка на пути есть пороги и даже водопады. Да, как не посмотреть, не слишком весело. Шансы добраться до конца, не оставив на камнях собственной шкуры, примерно 3 к 1. Николай поднял голову. Стены ущелья смыкались над головой местами, почти касаясь друг друга наверху. Виднелась только тоненькая полоска неба, а в глубине было темно и сыро. За долгие годы река прорезала в камне удобное русло. И мне ещё повезло, чёрт побери, что сейчас сухой сезон. Интересно, что здесь творится во время дождей? Взглянув наверх, Николас увидел следы воды на камне примерно в 15 или 20 футах выше себя. Вздрогнув при мысли о разлившейся дандере, он опять сосредоточился на своём пути. Англичанин уже успел отдышаться и проверил всё ли цело. К счастью, если не считать синяков и, судя по ощущению потянутого колена, он оказался в полном порядке. Все конечности слушались. Харпер смог проплыть несколько футов в бок, чтобы избежать ещё одной торчащей скалы, и даже больная нога работала вполне сносно. Постепенно в каньоне начал нарастать новый звук, низкий гул, становящийся громче с каждой минутой. Стены сошлись наверху, каменный канал сузился, и, кажется, течение ускорилось. Гул быстро превращался в грохот, отдающийся жутким эхом. Николас перевернулся на живот и изо всех сил поплыл к ближайшей каменной стене. Он попытался отыскать выступ или хотя бы крошечную зацепку, чтобы ухватиться рукой, но река тщательно отполировала камень за долгие годы. Хаппер скользил по стене беспомощными ладонями, а в голове шумела Дандера. Поверхность воды вокруг него стала гладкой как стекло. Река будто чувствовала, что её ждёт впереди, подобно тому, как лошадь прижимает уши перед прыжком. Англичанин оттолкнулся от скалы, чтобы найти простор для манёвра и снова поплыл по течению. Неожиданно под ним оказался воздух, и Харпер полетел вниз. Пространство вокруг него наполнили белые клочья пены и струи воды. Николас потерял равновесие и закрутился, как лист в потоке. Падение продолжалось бесконечно долго, желудок неприятно сжался. Потом баронэт обрушился в воду со всей силы, и его утянуло в глубину. Он, принявся отчаянно грести, наконец-то вырвался на поверхность, со свистом вдохнув воздух. Сквозь пелену в глазах Хартер увидел, что оказался прямо под водопадом в бурлящей реке, образующей водовороты из завихрения. Повернувшись, Николай сначала заметил белую завесу воды, вместе с которой оказался здесь, а потом дальше узкий выход из бассейна, через который поток продолжал безумный путь. Здесь в заводе под водопадом он был в относительной безопасности. Течение прибило его к стене, близко к падающим струям. Харпер протянул руку и сумел уцепиться за куст тем шестого папоротника, растущий из трещины в стене. У него появилась возможность немного отдохнуть и обдумать своё положение. Впрочем, вскоре он понял, что единственный способ выбраться из ущелья — следовать по течению реки и попытаться проскользнуть сквозь препятствия ниже по течению. Но там притаились пороги, перекаты, если не еще один водопад вроде этого. Если бы только можно было взобраться по стене. Николас поднял голову и сразу упал духом. Своды смыкались, напоминая крышу собора. Неожиданно что-то привлекло его внимание. Нечто слишком правильное и ровное для природного явления. По каменной стене поднимались темные пятна, начиная с поверхности воды и заканчиваясь на высоте двух сотен футов. Николас отпустил папоротник и подгреб по собачьи к отметкам над водой. При ближайшем рассмотрении это оказались ниши площадью примерно четыре квадратных фута, вырезанные в стене. Они поднимались рядами на расстоянии двух полных размахов его рук. Каждая ниша одного ряда находилась в точности напротив ниши другого. Решив обследовать ближайшую, Харпер обнаружил, что в неё можно засунуть руку до локтя. Она оказалась изъеденной временем, но те, что находились выше уровня воды, сохранили свою форму. Можно было увидеть острые и прямые края отверстий. Право слово, сколько же им лет, поразился англичанин, и как сюда добрались люди, чтобы их вырезать? Он повис, сунув руку в ближайшую нишу и принялся изучать скалу. И зачем кому-то тратить столько сил? Ни клышо не приходило в голову ни одной убедительной причины. Кто здесь трудился? Зачем понадобились ниши здесь, внизу? Как ни говори, интригующая загадка. Неожиданно его взор привлекла круглая вмятина в камне, в точности между двумя рядами ниш и выше уровня воды. Снижа она казалась идеально ровной, значит, тоже не природного происхождения. Харпер поплавал вокруг, пытаясь отыскать место, откуда откроется лучший вид на вмятину. Кажется, на камне вырезано что-то, сильно напоминающее отметки на черных валунах по берегам Нила за первым водопадом в Осуане. Их создали в древности для измерения уровня воды, но здесь было слишком темно, чтобы определить, сделал ли это человек, и тем более прочитать надписи, если таковые имелись. Стремясь подобраться ближе, Николас попытался уцепиться за каменные ниши. С большим усилием, используя их в качестве опоры для рук и ног, он вылез из воды. Увы, расстояние между нишами оказалось слишком большим. Николас с плеском свалился обратно, проглотив ещё больше воды. Спокойно, парень, тебе надо уплыть отсюда. Не стой тут омляться понапрасну. Просто вернись в другой день и посмотри, что там наверху. И только тогда Харпер понял, насколько близок к пределу своих сил. Вода из Чоковских гор была очень холодной, поскольку текла с ледников. Он дрожал, а зубы стучали. Недалеко и до гипотермии. Надо поскорее выбираться отсюда. Николас неохотно оттолкнулся от каменной стены и погреб к узкому проходу, через который Дандера продолжала спуск к слиянию с рекой-матерью Нилом. Течение подхватило баронета, и он перестал грести, позволив тащить себя вперед. Дьявольские американские горки вниз и вниз. И где это кончится, никому не известно. Николас попал в первую серию порогов. Они казались бесконечными, но после них его выкинуло в полосу более спокойной воды. Харпер поплыл на спине, наслаждаясь отдыхом и посмотрел вперёд. Здесь было совсем мало света, поскольку скалы почти смыкались. Сырой воздух вонял летучими мышами. Но времени на обследование окружающего почти не оставалось, поскольку впереди река опять начала шуметь. Англичанин мысленно приготовился к бурным водам и поплыл вниз по новым порогам. Через некоторое время Николс потерял ощущение времени, забыв, сколько водопадов миновал. Это была постоянная битва с холодом и болью в лёгких, потянутых мышцах и сухожилиях. Река умудрилась и зрядно поколечить Харпера. Неожиданно свет изменился. После сумраку ущелье Николсу показалось, что прямо в глаза светит фонариком, а силы и ярость реки слабеют. Он прищурился на ярком солнце, потом оглянулся и увидел, что вырвался из розовой арки в знакомую часть реки, которую хорошо исследовал Сройен. Впереди виднелся висячий мост. Бедняге едва хватило сил, чтобы подгрести к белому песчаному берегу прямо под ним. Одна из лохматых и стёртых верёвок свисала в воду, и Харпер Он умудрился вцепиться за неё и в значительной степени вылезти из воды. Николас попытался выбраться на берег целиком, но рухнул лицом на песок. Его вырвало всей проглоченной водой. Было так чудесно лежать ничего не делая и отдыхать. Нижняя часть тела ещё оставалась в воде, но у Николаса не было ни сил, ни даже желания вылезти полностью. Я жив, удивился он и впал в пограничное состояние между сном и обмороком. Николас не знал, сколько пролежал вот так, ничком. Но в конце концов он почувствовал, как его трясут за плечо, а тихий голос призывает встать. Харпер был раздражён от того, что столь спокойный отдых потревожили. Эфенди, проснитесь! Они ищут вас. Прекрасное Возеро ищет. Николасу пришлось совершить героическое усилие, чтобы медленно сесть. Рядом с ним на коленях стоял Тамры, улыбаясь и тряся головой: "Пожалуйста, эфенди, идём со мной. Вазера обыскивает берег реки на другой стороне. Она плачет и зовёт вас по имени", сказал мальчик. Англичанину не приходилось ещё от встречать человека, который умел бы выглядеть обеспокоенным и улыбаться одновременно. Никола согляделся. Должно быть, день клонился к закату, красный шар солнца висел над скалами. Сидя на песке, Харпер осмотрел себя, чтобы понять, всё ли цело. Мышцы отчаянно болели, ноги покрывали царапины и синяки, но кости, кажется, не были сломаны. И хотя на голове вздулась здоровая шишка, ведь баронет стукнулся о камень, в мыслях царила ясность. "Помоги встать", приказал он Тамре. Мальчик подсунул плечо под руку Николаса, туда, куда врезалась верёвка, и сумел поднять на ноги. Потом они двинулись по склону к тропе и вскоре медленно заковыляли по качающемуся мосту. Не успел Харпер добраться до противоположного берега, как оттуда донесся радостный крик. — Ники! О, боже мой! Ты в безопасности! Роин сбежала по тропе и обняла его. Я едва не спятила от страха. Я думала... Она умолкла и отстранилась на расстоянии вытянутой руки, чтобы посмотреть на него. — С тобой все в порядке? — Я почти была готова увидеть твое тело. — Ну, ты меня знаешь, — ухмыльнулся Николас. — Десять футов роста и пули непробиваемый. От такого типа... Столь просто не избавишься. И я сделал это для того, чтобы ты меня обняла. Роин немедленно отпустил его. Не читай между строк. Я добра ко всем побитым щенкам и другим бессловесным тварям. И тем не менее приятно обрести тебя целым и почти невредимым, Никки. — Где Борис? — спросил он. — Он с охотниками отправился ниже по течению. Думаю, он надеется отыскать твой труп. — Что сделали с моим дик-диком? «Значит, с тобой и вправду ничего не случилось, если беспокоишься об этом». А охотники отнесли его в лагерь. «Черт подери! Я должен наблюдать за свежеванием и подготовкой трофея лично. Они испортят его!» Харпер обхватил Тамры за плечо. «Вперед, парень! Посмотрим, не смогу ли я пробежаться». Николас знал, что на такой жаре тельца маленькая антилоп начнёт быстро разлагаться, а если шкуру не обработать немедленно, то с неё слезет шесть. Значит, надо было торопиться со свеживанием. Животное и так лежало слишком долго после смерти, а подготовка шкуры для изготовления чучела долгий и трудоёмкий процесс. Они пришли в лагерь затемно. Николас окликнул охотников на арабском: "Я, киф, я, Салим!" И когда они выбежали из домиков, спросил с тревогой: "Вы уже начали?" — Нет, Офенди, мы решили сначала пообедать. — В кои-то веки чревоугодие можно причислить к добродетелям. Не трогайте дик-дика, пока я не приду. И пока ждете меня, принесите одну из газовых ламп. Харпер отправился в собственную хижину так быстро, как мог. Там он разделся и обработал медикаментами все видимые царапины и ушибы, надел сухую чистую одежду, порылся в сумке, пока не нашел набор ножей, завернутых в ткань, и поспешил к мастерской для снятия шкур. В ярком белом свете бутановой газовой лампы он успел сделать только начальные разрезы на внутренней стороне ног и животе дик-дика, когда в домик вошел Борис. — Хорошо поплавал, англичанин. — Бодряще! — спасибо, — улыбнулся Николас. — Думаю, вы захотите взять обратно слова о моем полосатом дик-дике. Или я не прав. Нет такого животного, — заявили вы. Он как крыса. — Настоящий охотник не стал бы заниматься такой чепухой, — заносчиво ответил Борис. «А теперь, когда ты получил свою крысу, можно вернуться в Адис-Абебу, англичанин?» «Я заплатил за три недели, это мое сафари. Мы поедем, когда я скажу», — решительно произнес Николас. Борис что-то проворчал и вышел из хижины. Страстный коллекционер продолжил работу. Ножи были сделаны особым образом для столь тонкой работы. К тому же Харпер время от времени подтачивал их специальным керамическим бруском до такой остроты, что можно было срезать волоски с рук легчайшим прикосновением. Ноги надо было свижевать, не отрезая крохотных копыт. Не успел онglyphicon покончить с этим, как в хижину вошёл ещё один человек. Он был одет в священническую шамму и головное покрывало. Николас опознал в пришедшем мека ниммура, только когда тот заговорил. Ты снова искал неприятности на свою голову, Николас. Я пришёл убедиться, что ты ещё жив. По монастырю ходят слухи, будто белая хоть не кутанул. Хотя я не поверил. Так просто ты не умрёшь. Надеюсь, ты прав, Мек, рассмеялся Николас. Тот присел напротив него. Дай мне нож, я помогу тебе доделать копыта. Дел пойдёт быстрее. Англичанин молча протянул другу один из ножей. Он знал, что Мек умеет обрабатывать копыта, поскольку много лет назад сам научил его этому. Вдвоём шкуру свижевать куда проще. А чем скорее с ней покончить, тем меньше шансов, что начнётся процесс разложения. Харпер занялся головой. Это была самая сложная часть процесса. Шкура снималась как перчатка, а веки, губы и ноздри обрабатывались изнутри. Ещё труднее давалась работа с ушами. Попробуй снять их с хрещением, не повредив Поработав некоторое время в тишине, Мегс заговорил. Ты хорошо знаешь этого русского, Борис Абрасилов, спросил он. Познакомился с ним, когда вышел из самолёта. Его мне рекомендовал друг. Не очень хороший друг, мрачно заявил предводитель партизан. Я пришёл предупредить насчёт него. Я весь внимание тихо отозвался Николас. В 85-м меня поймали бандиты менгисту и бросили в тюрьму возле Адисабебы. Брусилов был одним из следователей. Тогда он еще работал в КГБ. Брусилов любил засунуть в задний проход допрашиваемого мужчины или женщины шланг от компрессора и включить его. Заключенные надувались как шарики, пока не лопались кишки. Мэг умолк и принялся обрабатывать другое копыто. Я сбежал до того, как он добрался до меня. Тогда Мингиста удрал. Брусилов вышел в отставку и занялся охотой. Не знаю, как он убедил Вазару Тесс выйти за него замуж, но полагаю, что у неё не было особого выбора. Я всегда подозревал его в чём-нибудь эдком, признался Николас. Они помолчали, а затем Мак прошептал: "Я пришёл сказать, что возможно, мне придётся убить его". Он не проронил ни слова, пока предатель-партизан не обработал все четыре копыта. Тогда Мак поднялся: "В наши дни жизнь неверная штука". Николас Если мне придётся спешно бежать отсюда и не выпадет шанса попрощаться с тобой, в Адиса-Абебе есть один человек. Он передаст, если я понадоблюсь. Его зовут полковник Марьям Киданы из Министерства обороны. Он друг. Моя подпольная кличка Ласточка, он поймёт, о ком идёт речь. Они коротко обнялись. Иди с богом, проговорил Мэк и покинул хижину. Фигура растворилась в ночи. а Николас довольно долго стоял и смотрел вслед, прежде чем вернуться к работе. Когда он закончил, протерев каждый дюйм шкуры смесью каменной соли и раствора кабра, чтобы защитить от насекомых и бактерий, было уже поздно. Наконец коллекционер разложил результат своей работы на полу хижины мокрой стороной вверх. После этого Харпер досыпал каменной соли на сырые части. Стены хижины были укреплены железной сеткой, чтобы защититься от гиен. Любая из этих гнусных тварей может проглотить шкуру дик-дика в считанные секунды. Перед тем, как отправиться с лампой к обеденной хижине, Николас убедился, что дверь закрыта и закручена проволокой. Все остальные поели и ушли спать много часов назад, но Тесса оставила для него обед у повара Эфиопа. Николас и не знал, насколько голоден, пока не почувствовал аромата еды. На следующее утро все тело Николаса так болело, что он заковылял в хижину для свежевания, словно старик. Первым делом он осмотрел шкуру и насыпал на нее свежей соли, а потом приказал Кифу и Салиму закопать череп дик-дика в муравьинную кучу, чтобы насекомые съели плоть и мозги. Ему этот метод нравился больше, чем вываривание. Удовлетворенный, что добыча в хорошем состоянии, Харпер отправился в хижину-столовую, где его жизнерадостно встретил Борис. «Итак, англичанин, мы уезжаем в Адис-Абебу? Здесь больше нечего делать». «Мы останемся, чтобы сфотографировать праздник Тимкат в монастыре», — проговорил Николас. «А после этого я могу поохотиться на Бужбока Менелика. Кто знает?» «Говорю же, мы уедем отсюда, когда я скажу!» Борису ответ пришел с не по вкусу. «Ты спятил, англичанин. Зачем тебе торчать на жаре и смотреть на этих людей с их фокусами-покусами?» «Сегодня я пойду рыбачить, а завтра мы посмотрим на Тимкат». У тебя не удочки, запротестовал Борис. В ответ Никол высоткнул небольшой холщёвый мешок размером не больше дамской сумочки и показал русскому складную харди смаглер, лежащую внутри. Пойдёшь со мной? спросил он Роен, сидевшую напротив. Они отправились вверх по течению к подвесному мосту. Там Никол собрал удочку и наживил муху на крючок. Искусственные мухи. Он показал наживку. Рыбы всего мира обожают их. От Патагонии до Аляски. Скоро мы узнаем, так ли они популярны в Эфиопии. Роин устроилась над обрывом и смотрела, как Харпер закинул удочку, крутанув, чтобы леска с невесомой мухой упала почти посередине реки и поплыла по поверхности. Со второй попытки под наживкой забурлила вода, удочка изогнулась, спиннинг заскрежетал, и Николас издал радостный вопль. «Поймал, моя красавица!» Роэнс низкодитно продолжал наблюдать за ним. Радостным возбуждением Харпер напоминал маленького мальчика. Она улыбнулась, заметив, что раны почти волшебным образом исцелились, и англичанин больше не хромал, бегая туда-сюда вдоль берега. Через некоторое время он вытащил рыбу, блестящую, как свежеотчеканенной золотой, длинной с его руку. Добыча принялась биться на берегу. Жёлтая рыба, триумфально заявил Николас, чудесно Завтрак на следующее утро. Он поднялся на верк и сел на траву рядом с ней. Конечно, рыбная ловля только предлог скрыться от Бориса. Я привёл тебя сюда, чтобы рассказать, что обнаружил вчера. Харпер указал на арку розового камня под мостом. Роин внимательно слушала своего спутника. Разумеется, я не могу точно сказать, имеет ли это отношение к нашим поискам, но кто-то там хорошо поработал. Николас описал нишу, вырезанную в стене. Они тянутся от обрыва до воды. Те, которые находятся ниже максимального уровня, сильно разрушены потоком, до тех, что повыше я не смог дотянуться, но судя по всему, от ветра и дождя их защитили смыкающиеся своды. Кажется, они неплохо сохранились в отличие от более низких. И какой вывод мы сделаем, спросила Роэн. Что они очень древние, отозвался Харпер. Ведь базальт весьма твёрдый, и воде понадобилось очень много лет, чтобы довести их до такого состояния. А для чего они были нужны? Понятия не имею, признался он. Может быть, это опоры для установки каких-нибудь лесов, предположила Роэн и Никлс восхитился. Хорошая идея. Очень, может быть, согласился он. У тебя есть другие мысли? Ритуальные изображения? Религиозные мотивы? Никлс улыбнулся её скепсису. Да, верно, не слишком убедительно. Хорошо, тогда примем версию лесов. Зачем понадобилось сооружать леса в таком месте? Она откинулась на спину, всунула в рот травинку и принялась ее покусывать. — Чтобы сделать лестницу или подъемник, — пожал он плечами. — И спуститься на дно ущелья? А еще зачем? — Больше ничего не приходит в голову. — И мне. Она выплюнула травинку. Если это и есть мотивы строителей, то они были весьма целеустремленны. Судя по твоему описанию, это очень прочное сооружение, пригодное, чтобы выдержать много людей или строительных материалов. В Северной Америке индейцы строили платформы для ловли рыбы и таскали из рек лосося. Разве здесь происходит нерест рыбы, спросила Роин, и Никлос опять пожал плечами: "Неизвестно. Может быть, много лет назад. Кто знает? Больше ты ничего там не видел?" Высоко на стене, ровно посередине, между рядами и ниш, находилось что-то напоминающее барельеф. Она резко села и посмотрела на Харпера. — Ты его хорошо рассмотрел? — Была ли на нем надпись или рисунок? — И какого стиля? — Увы, такой удачи мне не выпало. Он располагался слишком высоко, а внутри было чересчур темно. Я даже не уверен, что это неестественное выбоино в камне. Ройн выглядел явно разочарованный. — А что-нибудь еще там было? — Да. — улыбнулся Николас. — Очень много быстро текущей воды. — И что мы будем делать с твоим предполагаемым барельефом? — Эта идея не слишком привлекательна, но мне придется снова спуститься и посмотреть, когда. — Завтра Тимкат. Наш единственный шанс проникнуть в Магдас собора. После этого мы займемся исследованием ущелья. — Время на исходе, Ники. И как раз тогда, когда начинается самое интересное — Можешь ещё раз повторить это, прошептал он. Дыхание Харпера коснулось её губ, поскольку их лица почти касались друг друга, как у тайных любовников. Осознав, что её слова имеют двойной смысл, Роин вскочила на ноги и отряхнула пыль со штанов. У тебя пока что одна рыба, чтобы накормить многих. Или ты о себе слишком высокого мнения, или пора продолжить рыбалку. 2 дептера Специально посланных абатом для сопровождения путешественников попытались проложить путь сквозь толпу. Однако не прошло и пары минут, как эскорт сам растворился в море людей. Николас и Роен стали постепенно отделяться и от своих спутников. "Держись поближе ко мне", велел англичанин, твёрдо сжав её руку и раздвигая плечом людей впереди. Конечно, он специально потерял Бориса и Тесса в давке, так что пока всё шло согласно плану. В конце концов они добрались до места, где Никос смог прислониться спиной к колонне и таким образом частично отгородиться от толпы. Кроме того, отсюда был хороший обзор террасы собора. Роен не хватало роста, чтобы смотреть поверх людей впереди. Поэтому Никос поставил её на балюстраду лестницы, тоже прислонив к колонне. Роен держалась за своего спутника, потому что за спиной у неё начинал сабрыв. Верующие непрерывно распевали низкий монотонный гимн. Группа музыкантов били в барабаны и бренчали на цитрах. У каждого оркестра был свой глава, одетый в роскошные одежды и укрывшийся под огромным ярким зонтом. Атмосфера радостного возбуждения, царящая вокруг, была ничуть не слабей жары и вони от немытых тел. Напряжение постепенно нарастало, и когда пение стало громче, толпа начала раскачиваться из стороны в сторону, как единый организм, невероятная амёба полной жизни. Неожиданно рядом с собором зазвонили медные колокола, и им ответили сотни рожков и труб. Наверху лестницы раздались выстрелы, телохранители вождей принялись палить в воздух. Некоторые были вооружены автоматическим оружием, и грохот огня АК-47 смешался с громом древних мушкетов. заряжаемых с дула. Над собранием повисли голубые клубы порохового дыма, а пули рикошетели от скал и улетали на другую сторону ущелья. Женщины довольно жутко закричали и завизжали. Лица людей горели огнем религиозного рвения. Они упали на колени и молитвенно сложили руки, распевая гимны и прося Господа о благословении. Женщины поднимали кверху детей, по темным щекам струились слезы экстаза. Из ворот подземной церкви вышла процессия священников и монахов. Впереди шли дептеры, за ними следовали послушники, которых собирались крестить в воде. Роен узнала Тамре, его глава возвышалась над окружающими мальчиками. Она помахала, он заметил её и робко улыбнулся перед тем, как последовать за дептерами по тропе к реке.